Пилот развернул гидроплан к берегу, откуда не на полной скорости маленькая лодка, подпрыгивая на волнах, поднятых бериевом при посадке. Провожатый стоял на корме, управляя подвесным мотором. Еще через минуту открылся люк, и исследователи перебрались с самолета в лодку. Их провожатый оказался мальчишкой лет 12- 13. Кожа до кости и рот до ушей. Несомненно, он хотел проверить на практике свое знание английского, каким бы ломаным тот ни был. «Отличные ребята! Прекрасная дама! Добро пожаловать в хормос Я называться Феиас!» Помогая Сейхан спуститься в моторную лодку, Грей вопросительно поднял брови. «Это и есть твой опытный проводник? Ты ведь не позволил бы мне...» переплавить золотую пайдзу, правда? А так это лучшее, что можно достать за деньги в этих краях. Она и без того уже выложила кругленькую сумму за то, чтобы добраться сюда так быстро. Сейхан следила за тем, как Грей усаживается на банку. Он уже изучал взглядом крепость. От молодой женщины не укрылось его беспокойство, хотя заметить его можно было лишь по понихшим плечам. В профиль лицо Грея с его резкими чертами казалось непоколебимо твердым. Однако Сейхан видела, что на самом деле он надломлен, ослаблен тяжелой раной и переживанием за судьбу родителей. Тряхнув головой, Сейхан отвернулся. Своих родителей она вообще не помнила. В память у нее сохранился только один образ. Какую-то женщину выволакивают в дверь. Она плачет и протягивает к ней руки. сайхан не была даже уверена, что это ее мать. Фея сдал полный газ, слабенький подвесной мотор натужно взвыл, и лодка устремилась к заросшему пальмами берегу и развалинам крепости. Ковальский зевал, опустив в воду ребро ладони, Вигор смотрел на деревню вдалеке. Оттуда доносились отголоски веселой музыки. Судя по всему, там шел какой-то праздник. Грей оглянулся на Сейхан. У него на лице появилось знакомое выражение. Брови высоко подняты, спрашивает ты готова? Она кивнула. Повернувшись вперед, Грей скинул свою легкую куртку. Солнце палило нещадно. Грей остался в одной футболке защитного цвета. Сейхан обратил внимание на солнечные блики у него на шее. Рассеяно, подняв руку, Грей спрятал серебряную цепочку под футболку. Брелок в виде дракона. Сейхан подарил ему этот брелок, как шутливое напоминание об их былом сотрудничестве. Однако Грей сохранил его и не уставал с ним до сих пор. Почему? по необъяснимой причине это наполнилось ихан теплом порожденным не столько признательностью, сколько смешанным чувством недоумения и смущения неужели грейс считает, что она подарила брелок как знак привязанности это должно было бы развеселить ихан однако она почему-то испытывала только раздражение Нос лодки заскрепел по песку, и сайхан по инерции дернулась вперед. Причаливо к берегу, они начали разгружать вещи. сайхан бросила ковальский рюкзак с дополнительным снаряжением, переносным компьютером, запасом шоковых гранат и шестью коробками патронов для четырех пистолетов. Грей протянул руку, помогая ей выбраться из лодки. Отмахнувшись, Сейхан спрыгнула на берег. Привязав лодку к одной из ржавых пушек, фея смахнул рукой в сторону квадратного пролома в крепостной стене. Выше тянулся ряд узких бойниц, за которыми когда-то укрывались португальские защитники крепости. Пронырнув в пролом, маленький отряд оказался во внутреннем дворе, вымощенным камнем. Из щелей между плитами Пробивались колючие сырники, в нескольких шагах впереди большой открытый резервуар для воды опасно наклонился, угрожая брушиться, а на месте заброшенного садика торчали две чахлые финиковые пальмы. Повсюду вокруг древние камни оглашались свистящим шепотом призраков. Фириас указал на цитадель. Она поднималась вверх шестью этажами, заканчивая зубчатым парапетом, из которого кое-где до сих пор торчали дула ржавых пушек. — Я показывать вам все, — заявил фиас здесь смотреть есть очень много.